Китти похудела, сделалась одновременно жилистой и хрупкой. Майрон продолжал щелкать клавишами. Как бы там ни было, и это должно было бы радовать, на каждом снимке Китти и Брэд сияли. Вид у них счастливый. Эсперанца словно прочитала его мысли. Да. Впрочем, это отпускные фотографии. Что по ним скажешь? Это не отпуск, — возразил Майрон. Это их жизнь. Рождество в Сьерра-Леоне. День благодарения в Ситке на Аляске. Какой-то праздник в Лаосе. Свой нынешний адрес Кити обозначила так. Затерянные уголки планеты Земля. А род занятий — бывшая, несостоявшаяся теннисная звезда, ныне счастливая странница, надеющаяся сделать мир лучше, чем он есть. Эсперанса ткнула пальцем в слова род занятий и скорчила гримасу. Покончив с первым альбомом, Майрон вернулся к фотографии на профиле. «Имелось еще два альбома. Один «Моя семья», другой «Лучшее, что есть у нас в жизни наш сын Микки». «Все нормально?» — спросила эспиранса. «Вполне. В таком случае давай посмотрим». Майрон кликнул файл Микки, и на экране появились квадратики, небольшие иконоподобные снимки. Какое-то время он просто смотрел, не выпуская из рук мышь. Эсперанса тоже сидела, не двигаясь. Потом почти автоматически Майрон принялся просматривать фотографии мальчика, начиная со старых, младенческих, и заканчивая совсем недавними, когда парнишке, наверное, сравнялось пятнадцать. Эсперанца наклонилась, стараясь получше рассмотреть мелькающие изображения, и вдруг сдавленно прошептала «Боже мой!». Майрон промолчал «Отмотай-ка назад!». Себя какой снимок интересует? Сам знаешь, какой. Это правда, он знал. Майрон вывел на экран фотографию Микки, игравшего в баскетбол. Вообще-то подобных снимков, когда мальчик бросает мяч в кольцо, было много. Сделаны в Кении, Сербии, Израиле. Но только на этой Микки словно завис в воздухе. Кисть отведена назад, мяч у лба. Его противник ростом повыше старается блокировать бросок, Но у него это явно не получается, и дело не просто в том, что Микки высоко прыгал. Он еще умел зависнуть в воздухе, уходя таким образом от выброшенной навстречу руки. Майрон едва ли не воочию видел этот мягкий бросок с обратным вращением. Видел, как мяч летит в кольцо. — Можно констатировать очевидное? — спросила Эсперанса. — Валяй. — Твой стиль. — Можно подумать, что это тебя снимали. Майрон промолчал. «Неужели у тебя был такой чудной перманент?» «Никакого перманента не было». «Ладно, пусть естественные локоны, исчезнувшие, когда тебе исполнилось двадцать два...» «Молчание». «Сколько ему сейчас?» — спросила Эсперанса. «Пятнадцать». «Ростом, кажется, он выше тебя». «Может быть». «И, конечно, он болитр. У него твое сложение. Правда, глаза дедовы... «Мне нравятся глаза твоего отца. Что-то в них есть душевное». Майрон промолчал. Он просто рассматривал фотографии племянника, которого никогда не видел, стараясь хоть как-то разобраться в нахлынувших на него чувствах, но потом решил, пусть будет, как будет. «Итак», — заговорила Испиранса. — «что делаем дальше?» «Находим их». «Зачем?» Майрон счел вопрос риторическим, а может, просто не подобрал убедительного ответа. Так или иначе, надо искать. После ухода эсперанцы Майрон еще раз просмотрел фотографии, на сей раз медленнее. Закончив, открыл свою почту и навел курсор на нужное окошко. Появилась фотография Китти. Он написал письмо, стер. Снова написал «не те слова, не те». Как всегда. К тому же слишком длинно, слишком много объяснений, наставлений. А еще всех этих с одной стороны, с другой стороны. В конце концов, Майрон сделал последнюю попытку, оставив на этот раз три слова «извини меня, пожалуйста». Он посмотрел на экран, покачал головой, и, чтобы не передумать, быстро отправил письмо. Уин так и не появился». Раньше его кабинет находился наверху, в дальнем конце коридора, где располагалась служба обмена Флоккорн. Но когда Майрон на продолжительное время выбыл из строя, Уин спустился в буквальном и переносном смысле в Эмби-Пред, чтобы подставить плечо Эспирансе и убедить клиентов, что фирма по-прежнему на плаву. На Уина это было похоже: исчезать, не выходить на связь. Пропадал он довольно регулярно, правда, в последнее время реже, чем раньше, но всякий раз это не предвещало ничего хорошего. У Майерна возникло искушение позвонить ему, но, как справедливо отметила недавно Испиранца, он им обоим не мамочка. Остаток дня ушел на работу с клиентами. Одному не давало покоя то, что его недавно обменяли, переведя в другой клуб, другому, что его не хотят обменивать. Третья была недовольна тем, что ее заставили ехать на премьеру фильма в обыкновенной машине, хотя обещали лимузин. Четвертый, обратите внимание на динамику, что он никак не может найти ключ от номера в одном из отелей Феникса. Какого черта вместо ключей используют эти дурацкие карточки, Майрон? Помнишь времена, когда ключи были с большими грушами? Такие я никогда не терял». «Займись тем, чтобы отныне мне бронировали номера в гостиницах с такими ключами, ладно?» «Будет сделано», — заверил его Майрон. Спортивный агент един во многих лицах. Переговорщик, психолог, друг, консультант по финансовым вопросам, ими в основном занимался Уин, агент по продаже и покупке недвижимости, личный посыльный, управдом, контролер качества товаров, водитель, нянька, отец и мать разом. Но более всего клиенты ценят, то, что агент отстаивает их интересы с большим рвением, чем они сами. Лет десять назад, в ходе трудных переговоров с владельцем команды, клиент спокойно сказал Майрону, «Я не перевариваю этого человека лично». А Майрон ответил, «Неважно, всем займется агент». Клиент улыбнулся, «Вот почему я никогда от тебя не уйду». И, в общем-то... Эта ситуация вполне отражает то, как должны складываться взаимоотношения агента и талантливого спортсмена. В шесть часов Майрон свернул на знакомую улицу пригородного рая, известного в штате Нью-Джерси под названием Ливингстон. Подобно большинству таких пригородов, расположенных вокруг Манхэттена, Ливингстон некогда представлял собой сельскохозяйственные угодья, более походившие на обыкновенную пустошь пока в начале 60-х годов прошлого века кому-то не пришло в голову, что отсюда всего час езды до большого города. Тогда-то здесь началось бурное строительство домов-недоносков, таких макхаусов. При их возведении прежде всего учитывалось, сколько квадратных футов жилой площади можно уместить на минимуме земли, а вместе с ними дорог местного значения, хотя пока еще они пролегали в стороне от улицы, на которой жили родители Майрона, В тот самый момент, когда он притормозил у знакомого дома...